Александр Прозоров. Поля доброй охоты. Пролог. Даже сырая хмурая погода не могла выстудить густую, обволакивающую точно мега августовскую ночь. Ветер спал вместе с лесом, но сосны все равно, словно по привычке, поскрипывали, роняя хвою на песчаную прогалину. Здесь терпко пахло смолой, коньяком, маринадом и яблоками. Но более всего жареным, с румяной корочкой мясом, что распространяло назойливый аромат на сотни шагов вокруг, накрывая дразнящим облаком и излученную реки, и ольховник под холмом, и сам сосновый бор, в котором раскинули свой скромный лагерь охотники. Костер уже прогорел, и над темно-красным одеялом углей медленно доходил до полной готовности насаженный на вертел покорок небольшой косули. Слабое сияние еле выхватывало из темноты лица, одетых в камуфляж мужчин. Один был астролицей, с рыжими усами и платком на голове. Двое других просто небритые и коротко стрижены, хорошо упитаны, лет сорока на вид. Один из них, пожевывая травинку, пожаловался. Я тут у Перелеска уже третий год лису взять пытаюсь. Хитрое бестия, прямо как наш кладовщик. И понимаешь, что ворует, а прихватить никак. Ну, это еду, заразу, уже раз двадцать на дороге встречаю. Сядет у обочины и смотрит, этак со вниманием, голову чуть на бочок склонив. Пока остановлюсь, пока ружье достану, уже нет. На дальнем конце поля, из канавы, выглядывает. Обойду, нету. К машине вернусь, опять по краю труси, под самыми кустами. И стрелять вроде далеко, и упустить обидно. Иной раз по полдня скрадывать пытаешься, и фига мергает, то тут, то там. И близко не подпускает, и не уходит, но прям как специально издевается. Я уже и ловушки ставил, и с собаками приезжал, все обе я сталку. Но ведь обидно, мужики. Кто из нас умнее, я или скотина маломерная? Вы ее, может, тоже видели? Крупная, не густой, а на морде подпалены коричневые, будто вымазана в чем-то. Не, Толян, не видел. Помотал головой другой небритый охотник. Но у того перелеска я на своей ниве дважды в канаву из-за ястреба угодил. Каждый раз совсем низко поперек пути пролетал аккурат в тот момент, как поворачивать нужно. Я взглядом поведу за ним следом, прыг и булькнулся, без лебедки не вытянуть. Это леший водит. — негромко сказал тот, что в платке. — Тут место, сказывает, совсем нехорошее. Даже лесники стороной обходят. — Ну да, черти с русалками, — хмыкнул Толян. — А вы Жорку Свистову помните? — приподнялся на локте Астролицей. — Он еще тебе, Толя, монокко с ценой подарил, когда мы у косного оврага лося завалили. — Помню. — Хороший манок, — кивнул охотник. — Ну, так они с братом как раз тут стрелялись, когда на кабана пошли. — Как стрелялись? Толян, поднявшись на колени, повернул вертел, подставляя жару, начавши оставать верхний край окорока. — Не слышал. — Жорка говорит, — пошли они на кабана, — повторил тот, что в платке. — Разошлись недалеко друг от друга, и тут кто-то пронежь ними, возьми да и хрюкни. Они разом на зубтой бабахнули, брат его промахнулся, а свистом своего родича стало быть на месте и завалил. — так вот за что ему два года дали, — понял Толян. — Ну да, — подтвердил Астралицей. — На суде решили, что это брательник его, так, пошутил. Хрюкнуть решил. Да только кто же на трезвую голову шутить так станет? Да и стреляли оба. Вот и выходит, что леший их одного на другого навёл, добычей поманил. Иначе никак не объяснить. А коли леший тут шалит, так чё ж ты нас сюда привёл, Сань? От того и привел? Еле заметно пожал плечами астровицей. Лесники сюда говорю, не суются. По зимой охотиться спокойнее, осторожнее, только нужно быть. На звук не стрелять, на легкую добычу не вестись. Бесплатный целью известно, где бывает. Ну, мы ведь не за жмышами гоняемся, Саш. Как думаешь, готова? Толян за самый кончик снял вертел поставил острием на землю и стал ножом от косточки вниз срезать тонкие ломтики крумяного мяса. Жень, подсоби. Третий охотник протянул руку, ухватил мясной ломтик за кончик, дождался, пока товарищ отрежет до конца, переправил в рот. — М-м, то что надо. Говорили, косулю три дня мариновать нужно. Нахваливая угощение Женя помог товарищу срезать еще несколько ломтей, складывая их на лист лопуха. «Пальчики оближешь?» «Ну, под это делай еще по чуть-чуть». Потянулся за бутылкой с коньяком-астролицей, наполнил маленькие стаканчики из нержавейки. Запачин. «Да, за то, чтобы добывать рога только на охоте». Вернув изрядно обструганный окорок на место, взялся за стопку Толян. — Это верно! — хохотнул Женя. — Ну, а мне в другом месте пока не грозит! — широко ухмынулся Саша. — Мои рога встречаются только в лесу, так что започинь. Вздрогнули. Мужчины чокнулись. — Дяденьки, а можно у вас погреться? От детского голоса, неожиданно прозвучавшего из темноты, Астралицей поперхнулся коньяком. Толян вздрогнул, опустив руку, и только Женя, удачно успев проглотить свою порцию, удивленно фыркнул и схватил с листа серый мясной ломоть. — Ты откуда? — прокашлявшись, спросил Астралицей. Угли давали много жара и совсем мало света а потому в овраке удавалось разглядеть только силуэт щуплого подростка. — Ты одна? Почему так поздно гуляешь? — Дяденьки, а вы зачем мою ножку кушаете? После такого вопроса охотники невольно перевели взгляд на кострище и увидели, что на вертеле и правда обжаривается человеческая нога изрядно исполосованная ножом по голени. Женя хрюкнул, кувыркнулся в сторону, отбежал. Судя по звукам, его желудок решил исторнуть, съедя как можно быстрее. Толян медленно опустил на землю стопарик и, затаив дыхание, на четвереньках попятился прочь. Девчонка, между тем, на одной ноге припрыгнула ближе к костру. Ее лицо в свете углей имело мертвенно-вишневый цвет, в то время как лохмотья, заменявшие одежду, оставались серыми. Тело во множестве дыр не проглядывало вообще, там оставалась чернота. — Дяденьки, отдайте мою ножку, пожалуйста! — Лаксива попросила позднего гостя. — Астралицый охотник! приоткрыв рот и завороженно глядя в поблескивающие из глаза, снял вертел с колышков и протянул девочке. Та, прямо с остальным прутом, пристроила конечность к бедру, притопнула ногой по песку. Издалека послышался всплеск и крик. Похоже, Толян в темноте не нашел ведущей к машинам тропинки и угодил в реку. Гостья покосилась на звук. Довольно ухмыльнулась, обнажив длинные клыки, светившиеся сочным малиновым цветом, благодарно кивнула. — Спасибо, дяденька, теперь я тебя точно догоню. И шагнула, покрытая румяной корочкой ступаней, из которой торчало стриевертело прямо в угли. С треском взметнулся сноп искр, И охотник зарыв отпрянул И кинулся бежать.